Инструмент захватить не забудьте. Обижаешь майор, хмыкнул заместитель. Под инструментом подразумевалась оружие. Зарядку делать Панкрат не стал. Умылся только до да выдох пол литра кефира. Оделся, останавливаясь на пороге, разглядывая комнату и силенсь вспомнить, не забыл ли чего.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 База они обзавелись сразу же после передислокации из-под Москвы в Брянскую губернию, выбрав заброшенное стрельбище в двух километрах от вокзала, выходящее краем пустыря к Десне, починив ворота и забор вокруг стрельбища, а жили ребята пока у родственников Вити Баркова, бывшего подполковника Московского АМОНа, списанного по состоянию здоровья, ставшего заместителем Панкрата.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 Вы стоите уже больше часа, говорил охранник заискивающим тоном. Платите пять рублей и счас, разбежался, отвечал жирным уверенным голосом Пузан. Валя отсюда хоромой, не раздражай. Панкрат подумал и вылез из кабины, подошел к БМВ, возле которого топтался охранник, и нагнувшись к кошку водителя, сказал с ласковым укором: Дяди у нас такой крутой платить не хочет, здоровьем рискует. А ты т кто такой? вытаращился водитель. Я блюститель закона в этом конкретном месте, доходчиво объяснил Панкрат. Платить будем? Какой еще, бля, блю? Ститель, закончил Панкрат, повернул голову к опасливо отодвинувшемуся сторожу стоянки. Сколько времени он здесь торчит? Полтора часа с тебя семь пятьдесят. Не меняя притворно ласкового тона, сказал Воробьев. Гони мальчик копеечку и выезжай. Да я тебя пузан не договорил. К машине подошли еще двое молодых людей в пиджаках и черных брюках, несмотря на жару, с деревянными лицами деловых людей. Эй, Тимчик, а ну уговари мудака отойти от аппарата. Наверное, пьяный или жить надоело.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 Его напарник и он о парнике-водителе, вылупив глаза, смотрели то на своего приятеля, то на Воробьёва. Вокруг стала собираться толпа, и Панкрад понял, что надо заканчивать спектакль. Светиться ему было не резон, однако и проходить мимо проявления беспардонного хамства не хотелось.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 Его приятель, держать за щеку, смирел воробьёво нехорошим взглядом, проковылял к машине, выставив вперёд круглый как у рожницы живот, с трудом уместился на заднем сидении. Машина уехала. Мужчину портят три вещи, глубоко мысленно подумал Панкрат, глядя ей вслед: алкоголь, шорты и брюха. Молодые, а уже пузатые, и как им себя в зеркале видеть не противно?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 Он усмехнулся. Анекдот вспомнил столичный. Частник поставил машину на Красной площади, милиционер кричит ему: "Вы что делаете? Тут же правительство, президент". А тот отвечает: "Ничего, у меня сигнализация и замки хорошие". Панкрат улыбнулся. "Любишь ты анекдоты с бородой". Подробности нападения вовсюги выяснил. Я не дежурный УВД по области, подробности мне не докладывают.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 добавь ещё и база. После каждой операции они куда-то прячутся, исчезают. Эту базу надо вычислить и уничтожить. Где они уже показали свои зубы, то да практически во всех районах Брянщины, кроме Жуковского. Зафиксировано 12 нападений. Сегодняшнее во Встуге 13. -е. Кроме Жуковского, говоришь? Приятель наш как раз оттуда родом. Какой приятель? что вчера отметили байкеров в выселках. Егором зовут. Видно, судьба у него такая встревать в наши дела. О чём это говорит, что судьба у него такая, что Жуковский район пока банды не тронут. Борков промолчал. Джип выбрался из Брянско-Нов Смоленское шоссе и увеличил скорость. Одной из двух или у банды база в Жуковском районе, или они намерены нанести удар по нему в последнюю очередь. Соображаешь, полковник, после Австуга придётся переключить внимание на Жуковку. Через час они приехали в Австуг и узнали подробности нападения мотабанды на машину коммерсанта.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 Никто объяснить толком не смог ни свидетели, ни милиция. План перехват, задействованный силами местного амона и милиции, спустя час после происшествия ничего не дал, да и не мудрено. За час бандиты могли преодолеть около ста километров и залечь на базе до следующего мероприятия.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 Борков молча кивнул. "Петро, тебе с группой придётся поколесить по району, поспрашивать в деревнях и сёлах, не видели ли парней на мотоциклах". Петя Ладыжинский, бывший лейтенант Афгани, сраненный в ногу и потому прихрамывающий, но не потерявший мастерства разведчика и бойца, также промолчал. Он был не из разговорчивых.